Ольга Аверс. Как-то раз под Новый год. Мам, привет. Да, это я. Да, в Москве уже. Буду через час. Жди. Алекс поспешил к выходу из терминала аэропорта Домодедово. Мужчина, лет 27-8 привлекательной наружности, быстро закинул на спину ручной кожаный саквояж и направился к стоянке такси. Алекс Левин. Так называли коллеги молодого человека в Голливуде. А в России же, в театральных и кинокругах, все знали мужчину как Александра Левина, перспективного актера. Талант Левина привлек американских продюсеров, и теперь Алекс снимался в голливудских блокбастерах. Недавно появился новый проект, интересный и необычный для актера-боевиков. Левину предложили сняться в роли заколдованного принца. Кинокомпания Дисней задумала выпустить ремикс всем известной сказки «Красавица и чудовище». Другими словами, Александру предложили сыграть чудовище. А вот девушку на роль красавицы режиссер никак подобрать не мог. Требовалась особая, незаезженная красота, так сказать, новое лицо. Из кандидаток выстроилась очередь, но пока ни одна не отвечала тем параметрам, которые родились в голове Питера Джексона. Так Алексу удалось найти несколько недель и слетать в Москву, навестить маму, повидаться с друзьями, ну и, как говорится, встретить Новый год на родной земле. Женька, вставай. А ну просыпайся, Соня. На работу опоздаешь. Тебе сегодня к первому уроку. Отстань, Лёлька. Дай поспать ещё пять минуточек. Мы с Васечкой... Вы с Васечкой сегодня ещё в школе встретитесь и тридцать раз поздороваетесь. Вставай давай. Не хочу из-за тебя перед директрисой глазами хлопать и оправдываться. Она же с меня за твоё опоздание спросит. Женя нехотя потянулась в постели, поднялась, не разлепляя глаз, нашарила босыми ногами около кровати тапочки и пошлепала в ванную. Оля смотрела на подругу и улыбалась. «Честное слово, домовенок, буркнула под нос. Женя Тигринова, вернее сказать, Евгения Владимировна Тигринова, учитель технологии в средней школе номер 1425 города Москвы, маленькая... Кругленькая, розовощекая девушка лет 25-26, с короткой стрижкой. Ее ярко-рыжие крашеные волосы забавно торчат в разные стороны каждое утро после пробуждения. Соседка по квартире Жени – Оля Котик. Вернее, Ольга Александровна Котик – выпускница Московского городского педагогического университета. Работает в той же школе номер 1425 первый год педагогом-организатором. В обязанности Оли входят репетиции детских спектаклей, праздников, концертов, проведение различных воспитательных мероприятий, театральных кружков и клубов. Девушка изо всех сил пытается зацепиться и остаться в Москве. Возвращаться в Пензу – перспектива нерадужная. Однако заработная плата начинающего учителя в средней школе, хоть и Москвы, скромная. Зато столица открывает широкие горизонты для поиска новых возможностей и реализации потенциала. По крайней мере, Оля в это верила. Девушка часто подрабатывала на всевозможных мероприятиях. То домодой, то в роли аниматора на детских праздниках. Платили щедро. Оля даже подумывала бросить школу и заняться аниматорским бизнесом. Деньги-то хорошие. Каждый раз, когда Оля принимала решение расстаться со школой, останавливали две причины. Первая — чистые и ясные глаза Жени, которая чуть ли не на коленях уговаривала подругу остаться. А вторая — дети. Оля и представить не могла, как можно с ними расстаться. Они же такие задорные, так любят ее. Постоянно угощают сладостями, которые родители кладут им в портфель для перекуса. «Женька, слушай, у меня тут заказ намечается», — заговорила Оля по пути на работу. «Много платят?» «Ага». «На Турцию хватит?» «И на Турцию, и на Египет, и даже на Кипр. Только я одна не справлюсь». «Это еще почему?» — удивилась Женя. «Мне напарник нужен». Понимаешь, там крутая компания, новогодний корпоратив для работников устраивает. Им не только Снегурочка нужна, но и Дед Мороз. А я одна. Мне предложили, а я вот голову ломаю. Где Деда Мороза взять? У меня же нет напарника. Женя задумалась, при этом забавно вздернула маленький острый носик, откинула с головы капюшон, взлохматила и без того торчащие в разные стороны волосы, а потом уточнила. А на Турцию... на одного или на двоих хватит? Сумму пополам или как? Я же сказала, что и снеговик на Кипр даже слетать может. Каждому. Женя присвистнула и тут же за рот схватилась. Только детям не говори, что я так умею. Оля хихикнула, а Женя остаток пути до школы молчала. Глазенки горели загадочным огоньком. Все думала, как помочь подруге заработать. А может, и не только подруге. В актовый зал, где Оля с детьми репетировала новогодний концерт, залетела Женя с сияющими глазами и заорала во все горло. «Олька, ты мне пятизвездочный отель в Турции должна!» Все, дети, Оля, музыкальный работник и звукорежиссер, изумленно посмотрели на ворвавшееся торнадо под названием Тигринова Евгения Владимировна. «Эм...» — выдавила Оля. «Ребята, перерыв пять минут. Отдохните, потом продолжим». Дети с победоносным кличем индейцев племени Апачи выбежали из зала. Музыкальный работник сделал вид, что разбирает ноты, а звукорежиссер решил устроить перекур. «Чего ты разоралась, Тигринова? – шикнула Оля на подругу, наблюдая боковым зрением, не подслушивал ли кто. «Люлек, я нашла тебе Деда Мороза!» — еле сдерживая радость, заявила Женя. Ликование так и изливалось из Тигриновой. «Где ты его нашла? В нашей школе?» — скептически уточнила Оля. «Ага!» — улыбаясь от уха до уха, объявила Женя. «Мой Вася!» Смесь сомнения и иронии застыла на лице у Оли. То ли девушка не верила в адекватность кандидатуры физрука, то ли наоборот знала, что это самая сумасшедшая мысль, которая когда-либо посещала голову подруги. «Жень, Вася твой, физрук!» Оля произнесла фразу так, как будто весомее аргумента и не найти. «И что?» — не сдавалась подруга. «Думаешь, физруки в Турцию на Новый год не хотят? Там как раз все для него. Спортзал, бассейн, бесплатный бар». Женю, у физруков мозгов нет. Сама же говорила, одни мышцы и... «Оль, ну научим его всему. У нас и в школе не все дети одаренные. Получают же аттестат как-то». Женя смотрела умоляюще. «Что значит «мы»?» «Я. Беру ответственность на себя. Я буду его учить. Вот увидишь, какой из него славный Дед Мороз получится». Оля с сомнением посмотрела на подругу. Не нравилась ей идея связываться с Васей Жуковым. Ну какой из него актер? Гора мышц и ни капли мозгов. Он даже учеников не помнит, как зовут. Да и вообще, каждый должен заниматься своим делом. Кто-то мышцы качает и детей гоняет по спортзалу, а кто-то роли исполняет. Оля уже собиралась отказать, но подруга выложила следующий козырь. «Я и гномика тебе нашла!» Женя вздернула маленький острый носик и достала из-за спины колпачок. Надела на голову и превратилась в мелкого вздорного проныру. Оля расхохоталась. «Господи, Женька, зачем я только подписалась на это?» В сердцах воскликнула Оля, когда Вася, Василий Степанович Жуков, учитель физкультуры школы номер 1425 и по заместительству «Рыцарь сердца Жени», в очередной раз не смог запомнить строчки. Звезды ярко в небе блещут, ини на ветвях лежит, Дед Мороз в санях сидит, гном отважный тройку хлещет, к празднику успеть спешит. «Оля, спокойно, спокойно! Мы сейчас повторим, и у него все получится, правда, Васечка?» Женя строго посмотрела возлюбленному в глаза. Среди учителей бытует поверье, что если не выскочить замуж в студенчестве, то позже сделать это будет непросто. В школе педагогических представителей мужского пола в дефиците. А учителя хоть и работают лишь половину дня с детьми, все же домой приползают в сумерках. Журналы, оценки, дневники, тетради, конспекты, стенгазеты, кружки, внеурочка, педсоветы. Чего только в школе нет, когда официальный рабочий день заканчивается. А ведь еще и планы к урокам писать. Ну или не писать. Ну и чужие найти, тоже время. Какая уж личная жизнь. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вот Васю Физрука Женя из-за арканила, держит при себе. Он уже сто раз и замуж ей предлагал, и просто съехаться, ну а Женя крепко держала оборону. Ее вполне устраивают мимолетные встречи. Вася она объясняла все так. Подругу бросить не могла. Вот найдет ухажора себе, тогда видно будет. Оля же говорила, что успеет еще Вася щей наварить и носков настирать. Оля не искала себе никого. Женя не торопила подругу, а Вася. Вася довольствовался, чем есть. «Звезды ярко в небе блещут, и не на ветвях лежит». Снова затараторил строчки физрук, будто на утреннике в детском саду. Женя с ободряющей улыбкой кивала в такт. Оля смотрела на Васю с огромным сомнением. «Нас просто вышвырнут вон и ни копейки не заплатят», — думала она. Вася снова запнулся и с опаской взглянул на худрука. Оля резко поднялась на ноги. «Если завтра утром он по-прежнему будет мычать, я откажусь от проекта. Позориться не хочу». Найду, где одной подработать. Заявила и направилась вон из школьного актового зала. В дверях остановилась и предупредила. У вас одна ночь. Успеем, крикнула Женя вдогонку и посмотрела с укором на Васю. Ой, Сашенька, какой ты у меня красивый-то стал. Поправился, что ли? Приговаривала Мария Николаевна, обнимая сына в коридоре. Да нет, мам, просто бицепсы подкачал к съемкам. Это тебе. Алекс протянул букет. Ох, ну зачем? Сплеснула руками женщина. Не надо было. Бери. Мне не жалко на маму потратиться. Спасибо. Ну, чего же мы все в коридоре? Проходи, дома же у себя. В комнате твоей все по-прежнему. А ты так и не заняла ее? Я же просил. Я все жду. Может, вернешься еще? Мам, ну ты снова. Мы уже сто раз все обсудили с тобой. «Ну, хочешь, я с собой тебя заберу?» «Что ты? Зачем я тебе? Только мешаться буду. Что я там в твоей Америке делать буду? Ни друзей, ни знакомых. Даже поговорить не с кем». «А со мной?» Александр сощурился. «Со мной не хочешь совсем разговаривать?» «Тебе некогда. Весь день на съемках. Вот если бы женился ты, Сашенька, да внуков мне подарил, тогда бы я подумала». «Подумала или поехала бы?» — уточнил Алекс. Мария Николаевна поняла, что сын подловил, и сменила тему. «Иди располагайся, мой руки и к столу. Вечером, наверное, по друзьям пойдешь шататься». «Ага», — весело отозвался Александр. «О, Санчес подкатил! Заходи, заходи, братан, как жизнь? Надолго ты в наши дремучие края забрёл?» «Здорово, братва!» Алекс радостно похлопал каждого друга по плечу. «На все праздники пока, а там видно будет». «Что так? Неужели в отпуск разрешили уехать в звезде Голливуда?» — подколол Вадим, однокашник по театральному училищу. «Режиссер никак претендентку на роль красавицы не найдет», — ответил Левин. Среди мужчин раздался громкий смех. «Что так? Симпатулика в Америке мало», — поинтересовался Антон, коллега по театру, в котором начинал свою карьеру, Алекс. «Наверно», — смешком отозвался Левин. «Братва, вы слышали? Санек у нас все еще в свободном поиске». Снова разразилось ржание. «Бро, ты не того у нас». «Нормальный я», — огрызнулся Алекс. «Будете намеки сыпать имплантаты к стоматологу вставлять, отправитесь». «Ну, лады, лады, чего обиделся, как девчонка? Давай мы найдем тебе кого-нибудь. Хоть Новый год встретишь, как полагается». «Что это значит?» — уточнил Левин. «Ты же с нами гулять будешь?» — спросил Вадим. «Хотел бы». «Мы все по парам. Ты один как перст будешь». Закончил Антон. «О, у моей Ирки подружка есть. Кстати, тоже в свободном поиске, и на лицо симпатичная фигурка». Антон изобразил в воздухе все самое важное на взгляд мужчин. Алекс широко улыбнулся. «Как по мне, то прелести люблю поскромнее. Не старайся, Тоха. Я же не жениться тебя заставляю. Так? Погреться». Снова грубый хохот. «Да зови кого хочешь», — махнул рукой Левин. «Оля, а давай сценарий продумаем так, чтобы у Василька слов совсем не было, ну или только «С Новым годом, с новым счастьем!» — сказал, — предложила Женя. «Как ты это себе представляешь?» — спросила Оля. «Получается, Дед Мороз глухонемой? Тигринова, я говорила, что Вася — это плохая идея. Никого поспособнее найти не могла?» «А кого? Пинчера? Он, конечно, умный, но... Оль...» «Нет, Яков гедонович только на роль Страшила годится, причем без грима». «Принципиальная ты, Олька...» Он, между прочим, к тебе неровно дышит, а ты пугала, без грима. Мужиками разбрасываться, так и одной остаться можно. Я не боюсь, Жень. Знаешь меня? Знаю. Поэтому и забочусь о тебе. Мужчину тебе надо состоятельного найти. Все твои проблемы сразу и решатся. Так нельзя жить, надорвешься. От работы даже кони дохнут. А я бессмертный пони, забыла? Отмахнулась Оля. Будем репетировать или женихов мне искать? Девчонки все-таки адаптировали сценарий с учетом способности Деда Мороза запоминать текст. Основной удар приняли на себя Снегурочка и Гном. «Знаешь, Жень, Васин гонорар разделим на троих. Так честно будет». Накануне выступления заявила Оля. «Согласна», — скривилась Женя. «Махнем вдвоем в Турцию, а ему на шампусик хватит». «Сомневаюсь, что Вася шампанским балуется», — отозвалась Оля. «Ну, да, далеко не им. Но декорациям и платят, соответственно. На том и решили. 30 декабря, 8 утра. Алло, Жень, ты где? Оля проснулась и потеряла подругу. Лёль, я в такси. К Ваське еду. В 6 утра разбудил меня скотина звонком. А что случилось? Сама не в курсе. Жуков говорить не мог, только мычал. Сейчас приеду к нему, все узнаю. Женя. Он что, пьяный? «У нас же сегодня выступление!» «Не психуй, Оля! Я разберусь!» Женя отключила телефон. Два часа спустя. «Алло, Женька, ну что там у тебя? Мне костюмы уже забирать надо!» «Оля, Оля, тут такое дело!» — затараторила Женя. «Когда бы мел золотые горы и реки полные вина!» Где-то фоном раздавался пьяный голос Жукова. «Васек, заткнись!» — рявкнула Тигринова. «Женя, вы меня подвели», — обреченно подытожила Оля. «Да нет же, нет, мы будем. Леля, забирай костюмы. Во сколько корпоратив? В 18.00? Мы будем». «Как же, Васька лыка не вяжет», — схлипнула Оля. Знала, что нечего было участвовать в этой авантюре. «Все будет нормально, Лелик. Жукову только на ногах стоять надо. У него даже слов нет. Васька это, от волнения напился. Я обещаю, все будет путем». Судя по песням, он и на ногах не стоит. «Положись на меня, Васька будет свеж, как рыба. Ой, нем, как огурец. Ну, короче, ты поняла». Оля с овечьим сердцебиением и дружью в ногах зашла в прокат костюмов. «Мам, какие у тебя планы на новогоднюю ночь?» Ой, Сашутка, а ты разве не с друзьями будешь? В этот раз хочу встретить Новый год с любимой женщиной. С тобой. А потом и к друзьям рвануть можно. Умеешь ты, Сашка, подлизываться? Говори, чего попросить хочешь? Знаю я тебя. Я не подлизываюсь. Вполне серьезно. Ага. Ключи от дачи в ящике комода. Там же документы и ключи от отцовского Лексуса. Машина в гараже. Сам в прошлый раз и поставил. Кстати, шины надо на зимние поменять. На нём так никто и не ездил с лета. Как Коля переобул, так... Мария Николаевна запнулась. На глазах женщины навернулись слезы. Она поджала тонкие губы, сдерживая порыв разрыдаться. «Мам, ну что ты? Перестань. Я же дома с тобой. Все сделаю». Угу. Женщина позволила себе тайком выпустить слезу и прильнула к широкой груди сына. «Мне не хватает Коли. Тише, тише». Александр гладил мать по голове. «А давай я в Москве останусь?» «Как это?» Женщина отстранилась и посмотрела сыну в глаза с надеждой. «Ну как, брошу все? Америку, Голливуд, Питера Джексона и останусь у тебя. Пойду в Ленком попрошусь». «Не надо». Мария Николаевна вытерла слезы. «Женился бы ты лучше со шуткой и внуков мне подарил. Сама бы тогда попросилась в Голливуд твой. Неужели в Америке девушек симпатичных нет?» Симпатичных много, а вот красавицу даже Питеру трудно найти. Задумчиво произнес Алекс. А причем здесь Питер? Не поняла Мария Николаевна. Все никак подходящую девушку на роль красавицы не подберет. А ты говоришь жену найти. С ней сложнее. Ладно, поеду мамуль нашего железного Лексуса переобувать. А первого вместе на дачу махнем, если захочешь. Ты бы лучше с друзьями туда поехал. Оля вышла из проката костюмов с тремя огромными пакетами. Вчера погода еще была не по-зимнему мягкой, а уже сегодня морозец приятно трепал щечки. С утра шел тихий снежок. Пешеходы спешили по делам и неуклюже скользили. Со стороны представляли забавное зрелище, будто пингвины в заснеженных шапках с сумками наперевес торопились поспеть в насиженное гнездо. Девушка спешила домой. Ей хотелось еще раз пройтись глазами по сценарию. В душе увеличивалась тревога за Тигринову и Жукова. Неужели подведут? Нет, об этом Оля даже думать не могла. Женька обещала, твердила, она не подведет. Волнение липкими щупальцами обнимало изнутри. Хотелось вырвать эти мягкие противные конечности и отбросить куда подальше. Но получалось плохо. Оля задумалась, увлеклась созерцанием себя изнутри и совсем не заметила, что начала переходить автомобильную дорогу уже на мигающий сигнал зеленого человечка. В правой полосе стоял огромный внедорожник. Он готовился стартануть в первые мгновения разрешающего сигнала. Оля задумчиво прошла мимо джипа, когда пешеходный светофор переключился на красный. По левой полосе ехал черный «Лексус». Автомобиль держал скорость, поскольку ничто не предвещало остановки. Путь открыт, над полосой загорелась зеленая стрелка. Внезапно появилась девушка. Она шла не спеша, нагруженная огромными пакетами. «Лексус» резко затормозил. Свист шин смешался с криками пешеходов. Прохожие пытались предостеречь девушку. «Оля очнулась». Взглянула налево и увидела черный «Лексус». Автомобиль скользил по ледяной дороге прямо на девушку. Отступить невозможно. По правой стороне двигался поток машин. Шаг вперед не спасет. Коти Коля впала в ступор от осознания неизбежной беды. Широко раскрыла глаза и выронила пакеты. «Лексус» тормозил, прилагая все возможные усилия. Однако в скользкую погоду тормозной путь увеличивается. Законами физики машину разворачивала на 180 градусов. Автомобиль грозился выскочить на встречную полосу. Водитель «Лексуса» уже видел большие испуганные глаза девушки, а по встречке мчался большой груз. Одна секунда. «Лексус» значительно сбросил скорость. 2. Колеса не крутились. Три. Машина шла юзом. 4. Щелчок. Ручной тормоз поднят до упора. 5. Глухой удар бампера. 6. Машина развернулась на 360 градусов. Семь. «Лексус» остановился. «Девушка! Девушка!» Кто-то больно хлестал Олю по щекам. «Девушка, с вами все в порядке?» Оля открыла глаза. Над ней склонился обеспокоенный мужчина. Молодой, довольно симпатичный. Пришло Оле на ум, и только потом она вспомнила, что ее сбила машина. Пошевелилась. В голове глухо заныло, в остальном тело слушалось. «Девушка, как вы себя чувствуете?» Обеспокоенный мужчина продолжал нависать, заслоняя собой небо. «Какое знакомое лицо!» — подумала Оля. «Где-то я его уже видела». «У нее шок», — кто-то сказал из толпы зевак. «Надо в больницу». «Девушка, вы можете пошевелиться? Встать? У вас что-нибудь болит?» Оля с недоумением смотрела на обеспокоенное смазливое лицо. «Чего это он? Я в порядке». Мужчина начал ощупывать голову пострадавшей. Оля прикрыла глаза. «Приятно». Руки мужчины задержались на затылке. «Нужно скорую вызвать». Обратился он к кому-то из толпы. Когда Оля услышала слово «скорая», то сразу вспомнила, что ей в больницу никак нельзя. У нее же корпоратив. Дело в том, что всю жизнь экстренная медицинская помощь ассоциировалась у Оли только с обязательным длительным пребыванием в больнице. «Не надо», — выпалила она. «Я в порядке». Мужчина облегченно выдохнул и чуть улыбнулся. «Вау», — пронеслось в голове у Оли. «Если он меня сбил, готовы еще раз пережить ужас». Девушка отвесила мысленную оплеуху. «Не о том думаешь, котик. У тебя корпоратив срывается!» «У вас огромная шишка на затылке», — подал голос мужчина. «Вам в больницу надо». «Нет. Какая больница? У меня корпоратив. Где мои пакеты?» Спохватилась Оля и резко села. Голова отозвалась острой болью. Перед глазами поплыли черные точки. Девушка застонала и смешно растопырила пальцы рук, будто пыталась ухватиться за невидимую стену в поисках опоры. Непонятно как, но в руках Олли оказалась мягкая замша мужской куртки. Девушку обдало ароматом дорогого одеколона. Незнакомец поднял пострадавшую и понёс в автомобиль. «Вы куда меня несёте?» «В машину». «Зачем?» «Отвезу в травмпункт. Вас должен осмотреть доктор». «Я сбил вас». Последняя фраза прозвучала горько. «Мои пакеты? Там костюмы». «Сейчас принесу». Мужчина уложил Олю на заднее сиденье, принес пакеты, убедил зевак, что все в порядке, а девушку сам отвезет в больницу. Вернулся в машину и аккуратно тронулся с места. «Куда мы едем?» — подала голос Оля. «Я же сказал, в травмпункт». «Как вас зовут?» «Алекс». «Александр». «А вас?» «Оля». «Ольга». «Очень приятно, Ольга», — улыбнулся водитель в зеркале заднего вида. «А вы не маньяк?» От неожиданности Алекс дернулся и резко затормозил. Машину снова стало заносить. «Что вы делаете?» взвизгнула Оля и, хватаясь за спинку сиденья, поднялась в вертикальное положение. Голова болела, но то, что происходило с автомобилем, отвлекло от боли. «Вообще, водить машину умеете? Вы нас обоих расшибёте!» Левин выправил автомобиль, остановился у края шоссе, включил аварийные сигналы и повернулся к девушке. «Я не маньяк. Водить умею». «Ехал в шиномонтаж поменять летнюю резину на зимнюю, но на моем пути появились вы». Мужчина сверкнул глазами. Он злился, но говорил спокойно. «О чем вы думали, когда переходили дорогу на красный свет?» «На красный?» – переспросила Оля. «Да, потому что я точно ехал по полосе с разрешающей зеленой стрелкой». Голос мужчины звучал серьезно. «О, Боже!» – Оля схватилась за голову. «Что?» – всполошился Алекс. «Болит? Кружится?» «Болит и кружится, а мне сегодня еще выступать». «Где вы выступаете?» «На корпоративе в Сити». «Ведущая?» «Угу, Снегурочка», — вымученно произнесла Оля и посмотрела в окно. Мимолетная улыбка украсила лицо мужчины, но он быстро скрыл ее. Только сверкающие зеленые глаза говорили, что в душе он веселился. «Все же сначала отвезу вас в больницу». «У меня идея получше», — возразила Оля. Поезжайте в шиномонтаж сперва, а потом уже безопасно отвезете меня в больницу. Шиномонтаж находился по пути в травмпункт. Смена шин заняла 10 минут. Ольга немного пришла в себя, однако голова по-прежнему болела, а перед глазами все кружилось. При помощи Алекса девушка вылезла из автомобиля. Все время, пока машина стояла на домкрате, Левин заботливо придерживал девушку за плечи. Боялся, что Оля упадет. В травмпункте доктор отправил пострадавшую на рентген, а после врач торжественно объявил, что переломов и сотрясения нет. Только на затылке надулась гематома. Оле сделали обезболивающий укол, и доктор прописал два дня покоя и постельного режима. Отпустил с напутствием. «До Нового года все заживет». «Где вы живете, Оля? Я отвезу вас домой». «Домой?» Девушка будто не слышала первого вопроса. Доктор сказал. «Нет, мне на корпоратив надо. Который час?» «Половина третьего». Оля обеспокоенно порылась в сумочке. Женька, наверное, звонила. А подруга не побеспокоилась. Ни одного пропущенного вызова. «Подождите минуточку, Александр». Оля отошла чуть в сторонку. Мужчина не спускал с нее глаз. Девушка нервозно вышагивала, пока раздавались в трубке протяжные гудки. Время ожидания закончилось. Голос предложил оставить сообщение. «Женька, срочно позвони!» Процедила Оля сквозь зубы. «Александр, извините меня, пожалуйста. Я вас задержала. Добросьте меня до ближайшей станции метро. Домой везти не нужно». «Но, доктор...» «Понимаете, я сегодня работаю. Очень хорошо платят. Я согласилась и не могу подвести людей. От этого зависит моя профессиональная репутация». «Хорошо. До метро так до метро». Черный Лексус недалеко уехал от больницы, когда у Оли зазвонил телефон. Девушка взглянула на экран и сразу пошла в атаку. «Женька, почему не отвечаешь? У нас выступление через два с половиной часа. Что с Дедом Морозом?» «Люрик, хлоп, У нас тут такое произошло». «Ты напилась, что ли?» — не поверила своему Шамоле. «Кто пьяная? Я пьяная. Я не пьяная. Мы с Васечкой день рождения Яшки отметили. Всего-то шампусиком. Давай к нам. Он, кстати, созрел. Предложи. Предл Короче, ты поняла. Жень, какой еще день рождения? У нас корпоратив, ты забыла? Ты же мне обещала! Обещала, значит, будет все. На фоне раздалось невразумительное мычание Васи Жукова. Милая ты где? Еще по одной, а? Нет. Рявкнула Женя и сразу икнула. Нам на корпоратив еще идти? Забыл, балбес? в это... КРП... Так веселее будет!» «Женя...» Голос Оли сорвался на шепот вперемешку со слезами. «Как ты могла?» «Да все нормально, Лелик!» Оля отключила телефон. Ей хотелось разреветься в голос. Но разве могла она позволить сделать это в машине незнакомого мужчины? Оля отвернулась к окну. «Веселые у вас друзья!» Заметил Александра, который слышал из телефонной трубки все, даже мычание Жукова. Они меня подвели. Оля хотела произнести фразу ровно, но голос дрогнул, и получилось нервозное всхлипывание. Слезы неконтролируемым потоком вырвались из глаз. От стыда и бессилия девушка все-таки разрыдалась, уронив лицо на ладони. «Эй, Оля, вы чего?» Алекс аккуратно съехал с дороги и остановил автомобиль. «Могла отказаться от этого предложения». «Изначально так и надо было сделать. Я же работаю одна!» — приговаривала Оля, обращаясь сама к себе. «Нет, Женьке, видите ли, в Турцию захотелось. Эх, как мне все теперь расхлебывать!» Оля громко пошмыгала носиком. Мужчина молча достал из бардачка пачку бумажных салфеток. «Может, я смогу вам чем-то помочь?» «Вы?» Оля оторвалась от ладони и уставилась заплаканными глазами на Алекса. «Я?» Он улыбнулся и протянул салфетки девушке. «Расскажите, что за корпоратив? Вам нужен Дед Мороз, я правильно понял?» «Да», — дрожащим от пролитых слез голосом ответила девушка. «Ну а я не сгожусь на роль старого волшебника». «Но у меня же сценарий и роли. А вы вообще играть умеете?» «Играть?» «Ну да, роли играть. Это ведь вам не просто костюм надела Дед Мороз». Девушка оживилась. Идея заменить Васю Жукова на трезвого красавца с Лексусом нравилась ей больше. «Я участвовал в спектаклях раньше», — пространно ответил Левин. «В школьных?» — зачем-то уточнила Оля. «И в школьных тоже. У вас сценарий с собой. Можно взглянуть?» Девушка полезла в сумку, достала папку. «Вот». Алекс углубился в чтение. Оля с надеждой смотрела на сосредоточенное лицо красивого мужчины. Теперь она разглядела, что волосы его светло-русые, чуть вьются, челка модно уложена на бок. Ресницы густые, но по-мужски короткие, на несколько тонов темнее волос. Аккуратные коричневые брови слишком идеальны для мужчины. Отсутствовали неправильно растущие и корявые волоски. В целом он выглядел ухоженным и пахло от него дорогим парфюмом. «А кто писал сценарий?» – неожиданно спросил Левин. «Я... А что, не понравился?» «Понравился? Но почему у Деда Мороза нет совсем слов? Там почти все только одна снегурочка ведет». Еще гном фразы незначительные вставляет, но лучше бы Дед Мороз говорил. Изначально у Деда Мороза было много слов, но наш физрук... Физрук? Оля закусила губу. Не хотела сообщать о школе, воображала из себя профессионального аниматора. Кем вы работаете? Алекс почувствовал замешательство и задал вопрос в лоб. В школе. Я педагог-организатор, но подрабатываю на праздниках ведущей, детским аниматором, а под Новый год снегурочкой на корпоративах. «Ясно». Алекс отдал Оля сценарий и выехал на шоссе. «А что с физруком не так?» — улыбнулся Левин. «Все не так. Он туп, как пробка. Одни мышцы только качать умеет». «По-вашему, Оля, выходит, если мужчина держит себя в форме и следит за телом, то он обязательно тупой?» Александр бросил лукавый взгляд на собеседницу. «А... Девушка только сейчас обратила внимание, что у мужчины широкие плечи, да и телосложение атлетическое, хотя куртка ей мешала оценить фигуру в полной мере. Оля помнила, как он нес ее на руках к машине, словно пушинку. Еще тогда она подумала, что мужчина будто из камня высечен. Я не это хотела сказать. Просто Вася Жуков – гора мышц с полным отсутствием интеллекта как такового. Ко всем мужчинам это не относится. Вася даже учеников запомнить не может. Что уж говорить о сценарии. «Так ты зачем вы его в напарники позвали?» Женька меня упросила. «Это ваша подруга?» «И подруга, и коллега, и соседка. Мы квартиру вместе снимаем, а с Васей она роман крутит. Я поделилась, что проект предложили и хорошо платят. В Турцию на Новый год слетать можно. Вот она Васю своего мне и подогнала, и сама гномом пристроилась». Оля резко замолчала и с подозрением посмотрела на Левина. «Что?» — спросил он. «Не понимаю, зачем я вам все это рассказываю. «Ну, может быть, за тем, что я теперь ваш напарник вместо физрука. Но гнома в запасе у меня нет». «Куда мы едем?» — опомнилась Оля. «Пообедать. Вы уже, наверное, проголодались. Да и Деду Морозу надо силы подкрепить, а то морозить не будет», — подмигнул Алекс. «Да, но я не в том виде, чтобы в люди выходить». «А вы костюм Снегурочки наденьте», — подсказал мужчина. «Серьезно?» «Вполне». Левин улыбался каким-то своим мыслям. До корпоратива оставалось всего два часа. В городе начиналось затрудненное движение, приближался час пик. Домой Оля не успевала и не собиралась везти в квартиру незнакомого мужчину. Так уж была воспитана. А еще Женька наверняка везде бюстгальтеры свои разбросала. Расставаться же с мужчиной, который предложил спасти безнадежное Оля на положение, девушке совсем не хотелось. Вдруг передумает и исчезнет. Что тогда она будет делать? Взвесив все за и против, девушка согласилась отобедать с Левином в ресторане. «Только недорогом», — предупредила. Она уже успела оценить и автомобиль с кожаным салоном и панелью из красного дерева, и шикарную замшевую куртку Алекса. «Таких даже в Гуме не продают», — отметила про себя. В ресторане Оля улучила момент удалиться в женскую комнату, где привела лицо в порядок. Умылась, расчесала и заплела взлохмаченные волосы, чуть припудрила покрасневший от слез носик, подвела глазки. Позже она планировала добавить блеска на лицо, чтобы соответствовать роли Снегурочки. Одета Оля была просто. Утепленные джинсы, заправленные в высокие сапоги и беленький пуховый свитер до середины бедра. Удобно? Практично. Когда девушка вышла в общий зал, Алекс что-то объяснял официантке. Та смотрела на мужчину восхищенным взглядом. Он написал несколько слов на салфетке и отдал девушке. Оля поморщилась и подумала, вот кобель. Ну да ладно, я же не замуж за него выхожу. Мне нужен он лишь на вечер, Деда Мороза сыграть. Поделим гонорар и разойдемся в разные стороны. Оля присела за столик. Официантка бросила любопытный взгляд на девушку и ретировалась. Оля, простите меня, но я уже сделал заказ, и за вас тоже. Да, я знаю, я наглец, повинился Левин. Что ж, я голодная и слишком взволнована. «Думаю, съем что угодно, если это только не жуки и улитки». Алекс хохотнул. «Нет, не жуки и не улитки. Я не настолько гурман». «Отлично». Разговор не клеился. Оля чувствовала себя неуютно. Совершенно незнакомый мужчина, симпатичный, сбил ее на машине. Хотя виновата была она. Отвез в больницу, пообещал выручить с корпоративом, привел в ресторан, чтобы накормить. Единственное, что волновало Олю, это хватит ли у нее денег заплатить за обед. Принимать подарки от неизвестного не в ее правилах. «Как вы себя чувствуете, Оля?» поинтересовался спутник. Девушка отвлеклась от подсчетов остатков на дебетовой карте и рассеянно уставилась на мужчину. «Что? Как вы себя чувствуете?» повторил вопрос Левин. «Немного волнуюсь. Призналась, что уж скрывать». «О чем? О предстоящем мероприятии?» «Да и о нем тоже. Мы же с вами даже не репетировали, и сценарий вы только один раз прочли». «Я все запомнил», — ответил Левин. «У меня хорошая память. Да там и запоминать нечего. Слов у Деда Мороза нет. Кстати, вы мне первоначальный вариант сценария обещали показать». Оля порылась в смартфоне, нашла нужный документ и протянула устройство собеседнику. Алекс углубился в чтение. Пока он изучал текст, официантка начала приносить заказанные блюда, запеченные на гриле овощи и форель. «Моих денег точно не хватит», — мелькнула у Оли мысль. «Ладно, с гонорара отдам». Алекс отложил телефон и пригласил жестом к трапезе. За десертом Левин сказал: Первый сценарий мне больше понравился. Там есть где развернуться. Вы же понимаете, что на корпоративах не все идет гладко и по сценарию. Оля согласно кивнула. Тогда предлагаю действовать по первому варианту. Тем более гнома в нашей команде нет. Алекс развел руками. Хорошо, только реплику Деда Мороза гораздо больше. Я запомнил. Так быстро? опешила Оля. У меня память хорошая и главное же суть поймать, так. Левин слегка улыбнулся. Оля зависла на пару минут, сидела и откровенно любовалась улыбкой собеседника. Мужчина показался ей не таким уж незнакомым. Что-то неуловимое и до боли знакомое присутствовало во внешности Алекса. Где я его видела? Мы раньше не встречались? Неожиданно для себя спросила Оля. Я бы это запомнил, сказал Левин, посмотрел на часы и подозвал официантку. «Что-нибудь еще, Александр Николаевич?» «Откуда она знает его отчество?» «Счет». Официантка разочарованно кивнула, одарила Олю завистливым взглядом и ушла к кассе. «Я вам отдам за обед с гонорара. Боюсь, что сейчас на карте недостаточная сумма, чтобы оплатить здешнюю трапезу». «Да бросьте, Оля, вы ничего мне не должны. В конце концов, я мужчина и плачу за все», усмехнулся Левин. «Нет, я отдам». В костюме Деда Мороза Левин смотрелся шикарно. Ростом не обижен, разворот плеч богатырский. Красная шуба, перепоясанная серебряным кушаком, длинная волнистая борода и седые кудри выглядывали из-под роскошной красной шапки, расшиты разноцветными стразами. Яркие коричневые брови Алекса пришлось замаскировать накладной челкой Деда Мороза. Для контрастности щекам придали морковный цвет при помощи женской помады. Снегурочка получилась подстать Деду Морозу. Нарядная, в голубой шубке, сияющим кокошником и жемчужным очельем. Накладную косу Оля привязывать не стала. У нее своя приличная имелась. Может быть, не такая длинная, как искусственная, но зато светло-русая, живая. «Ну и внучка у меня. Краса русская коса!» Бойко сказал Дед Мороз глубоким, объемным голосом. Оля сильно смутилась. Ресторан в клубном доме встретил Деда Мороза и Снегурочку громкой музыкой и гулом нескольких десятков голосов. Там праздновали корпоратив сотрудники компании «Газпром». К огромному Оленому удивлению, Дед Мороз заговорил с порога так, что все гости сразу отвлеклись от бесед и обратились в зрение и слух. Левин импровизировал. Сценарий полетел под копыта оленям. Основной удар новогодний волшебник принял на себя. Оля оставалась только стоять рядом, мило улыбаться и удивляться смекалке и артистизму мужчины. Откуда-то вдруг взялись конкурсы и смешные задания. Казалось, что шутки и меткие замечания отпускал не человек в новогоднем костюме, а самый настоящий Дед Мороз. Тот любящий дедушка, который вроде бы и показывает всем внучку, да близко никого не подпускает. За все выступление Оле довелось вставить несколько фраз. Кое-что из сценария, кое-что сочинила. Сама удивилась своей находчивости. Подвыпившие менеджеры «Газпрома» несколько раз порывались пригласить Снегурочку на танец или спровоцировать снежную красавицу на соло. Однако Дед Мороз умело встревал и переключал внимание танцоров диска. В итоге желающие пообниматься со Снегурочкой тискались друг с другом на потеху своим коллегам, которые снимали все на смартфоны. Да, веселье у кого-то на все праздники вперед хватит. Будут слать друг другу новогодние компроматы и глумиться. Программу Дед Мороз со Снегурочкой отыграли на высшем уровне. Организатор мероприятия расплатился с Олей. Даже подкинул сверх договора со словами. Не ожидал, если честно, что все так профессионально получится. Вдруг Дед Мороз произнес уже не Дед Морозовским голосом. «Андрюха? Скворцов?» Организатор дернулся и пристально вгляделся в красное, замаскированное сединой и волосами лицо новогоднего волшебника. Левин сдвинул парик и шапку, стянул бороду. «Санек? Левша?» — воскликнул организатор Скворцов. «Вот так встреча. Это какими же судьбами ты в Дедах Морозах-то на корпоративах?» Андрей не успел договорить. Девушке помогаю. Левин кивнул на Олю. О, -о, О! Протянул скворцов и посмотрел на Снегурочку уже более заинтересованно: И когда же ты, Санек, красавец, в Москве охмурять успеваешь? Алекс не ответил, только рассмеялся. Ладно, мы пойдем. Ага, на свадьбу позовешь. Договорились, отозвался Левин, обнял Снегурочку за талию и направил к выходу. Оля онемела от ситуации. В ее голове боролись возмущения с благодарностью. Девушка радовалась не только заработанной крупной сумме, но и тому, что не подвела заказчика. От одной мысли, что было бы, если бы она не встретила Алекса, Оля бледнела, а желудок сворачивался в узел. Теперь все позади. Заказчик доволен, исполнитель про деньгах. Возможно, Олю порекомендуют и другим крупным компаниям для проведения корпоративов. Казалось, жизнь начинала налаживаться с финансовой стороны. Вполне возможно, Оля сможет съехать от Жени. «Но почему этот мужчина назвал меня своей девушкой?» Вернулась провокационная мысль. «Его рука все еще на моей талии». Оля резко затормозила в холле. «Что-то случилось?» — уточнил Алекс. «Вы...» Получилось эмоционально. «Да?» Девушка колебалась. Но ну, не могла она сейчас грубить ему. Да и вообще выяснять что-либо. В конце концов, он ее спас из такой безвыходной ситуации. Какая разница, кто как кого назвал и кто о чем подумал? Через несколько минут они распрощаются и больше никогда не увидят друг друга. Я... я должна вас поблагодарить, Александр. Давайте сядем в машину, переоденемся, и я с удовольствием выслушаю благодарность и в мою честь. Улыбнулся мужчина. Скромность — это не про вас, — отметила Оля. Она мешает жить. Зачем вы назвали меня своей девушкой? Своей я не называл. Но организатор подумал не весь что. Ну и пусть. Я просто не стала бы переубеждать. А надо было. Оля пожала плечами. Левин не принял денег от Оли. Он объяснил, что его доля по праву принадлежала пострадавшей, поскольку сегодня причинил ей стресс. «Но я же сама виновата», — возражала Оля. «Была невнимательной». «И все же...» «Я должна вам из за обед, и за работу?» «Нет, уж точно не за обед». «Я так не могу», — возмутилась Оля. «Пожалуйста, возьмите половину». Она отчитала ровно половину и положила на панель управления. Левин взял деньги, просунул в карман женской курточки и закрыл замочек. Руку не убрал, чтобы Оля не расстегнула молнию и не залезла обратно. Его лицо и голубые глаза оказались рядом с Олей. Девушка почувствовала тепло и мужской аромат. Мысли спутались. Гонорары «Честная дележка» отошли на второй план. «Оля, я придумал, как вам расплатиться со мной», — вдруг произнес Алекс. Девушка напряглась. вот они мужчины а папа предупреждал если сейчас будут неприличные намеки пошлю его лесом и далеко. оля изменилась в лице и приняла воинственный вид алекс отстранился и захихикал мне уже страшно стало отчего уточнила оля от выражения вашего лица я всего то попросить номер телефона хотел а вы так посмотрели на меня прямо на месте заморозили настоящая снегурочка оля смягчилась я подумала что Что я предложу вам расплатиться натурой?» Оля опять побледнела. «Да. Глупости. Мне это не нужно», — заверил Левин. «Я порядочный человек и не могу так низко и подло поступать с девушкой. Да и...» Алекс не закончил. У него зазвонил телефон. «Кто, говоришь, пришел? Еле сдерживая улыбку, переспросил Левин и взглянул на Олю. «Дед Мороз, гном и Снегурочка?» Голос Алекса все-таки надломился. Оля округлила глаза и схватилась за лицо. «И что? Выступают, говоришь?» «Снегурочка в очках и со щетиной?» «Дед Мороз поет «Золотые горы?» Алекс смеялся в голос. Оля разочарованно простонала и покраснела. «Андрюха, можешь по-тихому спустить их на парковку. Я еще не уехал. Сам понимаешь, я не могу без грима там появиться. Да, спасибо. Мужчина отключил связь и посмотрел на Олю. Мне так стыдно, прошептала она. Да ладно, хотя бы попытались все же не бросить тебя, чтобы я когда-нибудь еще связалась с ними. На парковке из лифта вывалилась веселенькая компания: Вася Жуков, Дед Мороз в костюме Санта Клауса, который явно жал ему во всех местах, маленький юркий зеленый смешарик, видимо, и был гномом, Снегурочка, двухметровый переодетый мужик. В черных капроновых колготках, ботинках сорок последнего размера и коротком голубеньком халатике, имитирующем шубку. К шапке пришита белая коса. Головной убор с из-под него виднелись смоляные кудри. На горбатом носу снегурочки сидели очки с толстыми стеклами. Всю эту компанию сопровождал одноклассник Левина, организатор праздника скворцов. Алекс вышел из машины и привлек внимание Андрея. «Давай грузи их», — открыл заднюю дверь Лексуса. Оле было стыдно за друзей. Одно ведь дело, подвели ее, и Алекс не видел всех выкрутасов. И совсем другое, когда он отработал за них, да еще спектакль лицезрел, а потом на своей же машине весь этот бедлам по домам развозил, словно таксист. Девушка замкнулась и молчала всю дорогу. Отвечала только по существу, кратко и сухо. На заднем сиденье Вася постоянно заводил золотые горы. Яшка-снегурочка пытался сделать Оле очередное предложение руки и сердца, сильно картавя R и пропуская звук L. Женя утихомиривала обоих, по-дурацки хихикала и пыталась познакомиться с Олиным водителем. Первым домой отправился горе-влюбленный, учитель информатики. Вторым поплелся почивать или добавлять физрук. Тигринова собралась было с ним, но Оля строго одернула подругу. «Ты поедешь домой, Женя, со мной». «Молчу, молчу, лёлик, как скажешь». Женя растянулась на заднем сиденье и заснула. Рост позволял ей такую роскошь. «Я правда не знаю, как вас благодарить». Начала Оля, когда Лексус остановился у подъезда. «Оля, мы с друзьями Новый год встречаем, все по парам, я один». Алекс посмотрел девушке в глаза. «Мы могли бы еще раз изобразить Снегурочку и Деда Мороза, если, конечно, у вас нет других планов. Вам ведь сегодня предложение несколько раз делали, в любые признавались». Оля как-то нервно рассмеялась. «Нет, планов у меня на Новый год нет, только хотела к родителям съездить». «Так вы принимаете мое предложение?» «Наверное, да. По-другому, видимо, вас не отблагодарить». Алекс улыбнулся и вылез из автомобиля, запрокинул спящего гнома на плечо и отнес к квартиру. «Я позвоню», — попрощался Левин. Не стал больше смущать и без того растерянную Олю. «Сынок, ты где пропадал весь день вчера?» «Я девушку на пешеходном переходе сбил на машине». «О, Господи, Саша!» — сплеснула руками Мария Николаевна. «Что же будет теперь?» «Не знаю...» — протянул Алекс. «Я, кажется, влюбился...» Левин задумчиво помешивал кофе, Мария Николаевна вздохнула и осторожно поинтересовалась. «Девушка-то жива?» «Да, говорю же, что впервые так сильно влюбился...» Мария Николаевна совсем успокоилась и подсела к сыну поближе. Так. «Расскажи все подробнее», — потребовала мать. 31 декабря, 6 утра. Ай! Сладкий сон Жени Тигриновой внезапно оборвался, как обычно это бывает, на самом интересном месте. Нет, вернее, средство разбудить человека, чем тонкая струйка ледяной воды на шею из миниатюрной лейки. «Лёлька, ты с ума сошла!» — вскочила Женя и вырвала ненавистный сосуд у подруги из рук. это месть тигринова холодная и расчетливая женя поставила лейку на тумбу и взглянула на часы и простонала шесть утра не даже в школу в такую рань не просыпаюсь а сегодня не на работу поэтому проснешься заявила оля и снова брызнула из лейки на подругу ай Лёлька, да прекрати же вставай сейчас же и принимайся за уборку лентяйка с чего бы это я Лёль, по уборке у нас ты главная, а я только посуду мою. Забыла? А вот сегодня, дорогуша, займешься всем. Ты проштрафилась Тигринова. Чего сразу расстраивалась? Женя опустила глаза и попыталась снова лечь, но мокрые футболка и простынь подействовали не хуже струи холодной воды. Девушка раздраженно стащила из себя ненавистный холодящий предмет одежды, попыталась устроиться поверх одеяла и накрыться пледом. Оля была на чеку. Выхватила плед, улеглась на свою уже заправленную кровать и накрылась. «Лёля, не наглей!» «Я не наглею, Женечка. Мне доктор прописал постельный режим. А ты оденься уже, бесстыдница! Жукова здесь нет, а меня твои телеса не интересуют!» Женя отыскала халат в куче разбросанного барахла. «Какой доктор?» — с запозданием спросила она. «Ах, Женечка, подруга еще называется!» Меня вчера машина сбила. Я сильно ударилась головой, в то время как ты, Женечка, глушила шампанское или что там еще с Жуковым и Пинчерсом. Лёль, прости, ну я дура. Женя встала на колени возле Олиной кровати с таким жалким видом, взлохмаченная, с припухшим и помятым лицом, еще маленькими после сна заплывшими глазками, остреньким вздернутым носиком. Даже не представляешь, как сильно ты меня кинула, Женя. Ну, мы же выступили. Слушай, нам даже заплатили. Знаешь, как все там смеялись над Васькиными золотыми горами? А ешь то Снегурочка с черной щетиной. Все, не хочу тебя больше слушать. Иди уберись и продуктов к празднику купи, раз заплатили тебе. Отвернулась. Разговаривать с подругой совсем не хотелось. Нет, не так. Хотелось. Оля просто разрывалась изнутри от всех тех событий, что произошли с ней вчера. Ей непременно требовалось обо всем рассказать Жене, обсудить, обмусолить. Но для воспитательной цели все же решила сначала подуться на подругу. Хотя бы чуть-чуть. «Так ты говоришь, твой мужик меня домой на руках тащил?» — уточнила Женя, запивая чаем эклер. Не на руках, а перекинул, как мешок с картошкой, через плечо. И он не мой мужик. «Угу-угу», — прищурила глазки Женя, делая очередной глоток. «Ты себя видела?» «А что?» Не поняла Оля. «Когда произносишь его имя, словно ёлка огоньками вся сияешь. Вот что, влюбилась ты, Лёлька, наконец-то!» «Да ну тебя, Женька, рассказать ничего нельзя! Чего прямо сразу влюбилась? Я с ним знакома-то всего ничего, пару часов!» «И он в тебя, видимо, втюрился!» Продолжала Женя, не обращая никакого внимания на возражения подруги. «Придумала тоже!» Щёки Оли зарделись. «С чего ты взяла? Ты даже его толком и не видела!» «Ну, может, я, конечно, шиканулась влюбился, но зацепила точно. Пошел бы он твой зад спасать и Дедом Морозом наряжаться, если бы ему на тебя плевать было». Но он, наверное, себя обязанным чувствовал, что сбил человека. Помочь решил. Женя громко фыркнула. «В больничку отвез? Вины как не бывало. Тем более ты нарушительница, не он фактически. Так что отвез в травмпункт и дело с концом. До метро бы и не предложил добросить». А он еще и кормить тебя повел, и программу отыграл, и денег не взял. Ни мужика золота. Да нас еще залетных по домам развез. А ты сомневаешься? Видел бы ты, как он играл. Протянула Оля и улыбнулась, погружаясь в воспоминания. Так мастерски. Ох, мне до него как до Китая. Видимо, он действительно хороший, раз так нахваливаешь. Заметила Женя. Эх, яшку жалко. Разобьешь ему сердце, Олька. Я его сердце и не брала, чтобы разбивать. «Не знаю, чего вы там за моей спиной нафантазировали, только пинчер с ним мой тип. Ну, не нравится. Я должна через себя, что ли, переступать?» «Да правильно, Лёль. Полностью за тебя. Просто загуляет теперь». «Ага. Еще я алкоголик в придачу», — вставила Оля. «Ну, а что дальше?» — спросила Женя. «Не знаю. Денег не взял, а я чувствую себя обязанной». «Да брось. Не взял, значит, не надо. Иди билеты в Турцию покупай». Алекс пригласил меня Новый год встретить в компании его друзей. Сказал, что пары у него нет. И она еще сомневается. Женя подняла глаза к потолку и развела руки в стороны, как будто обращалась к третьему лицу, находящемуся именно там. Хватай мужика и тащи в ЗАГС. Пока не поздно. За Олей Алекс заехал сразу после обеда. На вопрос, почему так рано, ответил, что пошел снег, и позже будут пробки на дорогах. Аргумент железный. Они заехали в магазин и накупили много продуктов. «А индейка зачем?» — поинтересовалась Оля. «Как зачем?» — к праздничному столу. «А как ее готовить?» «Ничего сложного. Беру этот вопрос на себя», — важно заявила Алекс. «У Оля недоумевала. Зачем столько еды?» «Ты моих прожорливых друзей еще не видела», — отмахнулся Левин. «Кстати, нам надо поторопиться, а то они обещали подъехать к четырем и помочь с готовкой». «Нехорошо получится, если нас ждать будут у ворот». Брови девушки взлетели вверх. «Ждать? У ворот?» Загородный дом моих родителей. Ключи у меня». Оля кивнула. Снегопад усилился. Техника не справлялась с уборкой, однако Алекс и Оля успели оказаться за городом. К дому джип пробирался с трудом, но все же доехал. «Да, ну и погодка», — заметил Левин. «Я люблю снег. В снегопад всегда тихо». Кажется, словно в сказку попала. Мужчина покосился на девушку и улыбнулся. В 16 часов к загородному дому никто не приехал. Алекс и Оля чуть опоздали, но все же оказались на месте первыми. Левин распахнул ворота усадьбы, присвистнул, когда увидел сугроб у гаража. Мужчина вручил Оле ключи. «Иди, осмотрись и погрейся. Я занесу пакеты и поработаю здесь лопатой». Дом представлял собой двухэтажный бревенчатый коттедж. Оля отворила дверь, И сразу очутилась в широком холле-гостиной. Внутри приятно пахло смолой. На деревянном полу лежал пушистый ковер. Девушка собралась снять сапожки. «Не разувайся пока. Здесь еще недостаточно тепло», — остановила Алекс. «Сейчас прибавлю, потом камин затопим». Мужчина кивнул в сторону очага. Оля никогда еще не видела настоящих каминов. Он был открытым. Маленькая кованая решетка ограждала очаг. Рядом на подставке висели лопатка, метелка и кочерга, а в корзинке лежали аккуратно сложенные дрова. Сверху имелась специальная полка, заставленная фотографиями в рамках и разными сувенирами. Оля с интересом разглядывала фото, на которых, как она догадалась, был изображен Алекс в разном возрасте. Совсем маленький, без штанов. В цветах. Лет пяти с игрушечной удочкой. Алекс школьник в костюме кота в сапогах. Лет семнадцати в образе Пушкина. И... Девушка взяла в руки последнюю фотографию и застыла в изумлении. Смотрела, не отрываясь. «Я не успел тебе сказать, кем работаю», — послышался голос за спиной. Левин давно вернулся из кухни и наблюдал за девушкой. «Ты... вы...» — Оля покраснела. «Алекс Левин, звезда Голливуда, и здесь мне вручают Оскар. Но это ведь не важно, правда?» Алекса сам не понимал, к чему он высказал последний вопрос. «Неважно, для чего». «О, Господи!» — только и могла произнести Оля. «Вы... Ваше выступление... Дед Мороз... Алекс Левин... Какая же я дура! Могла бы догадаться... Боже...» Оля раскраснелась, когда вспомнила, как с пристрастием спрашивала его об умении исполнять роли. «У меня нет слов. Должна была вас узнать». «Это неважно», — тихо повторила Алекс. «Я был даже рад побыть простым парнем. И мне все-таки больше нравится, когда мне говорят «ты». Он улыбнулся. «Уверена, что вам еще нужна такая дилетантка-снегурочка?» Оля увидела изогнутую коричневую бровь на симпатичном лице и поправилась. «Уверен?» «Уверен. Осматривайся. Я пойду поработаю лопатой во дворе и загоню машину. Похозяйничай». Алекс скрылся за дверью. Оля осмотрела весь первый этаж. Холл плавно переходил в гостиную, просторную. Именно гостиная и занимала большую часть первого этажа. Широкая деревянная лестница с резными перилами уходила на второй этаж. Туда Оля не пошла, но заглянула под лестницу. Там располагалась душевая с туалетом. Из гостиной девушка попала в просторную кухню. Алекс свалил пакеты с продуктами в кучу на пол. Оля включила холодильник и принялась разбирать покупки. Через полчаса Алекс крикнул с улицы. Девушка выглянула в окно и увидела, что Левин машет рукой, зовет. Оля накинула шубку и вышла. «Идем елку наряжать. Я игрушки достал». Обрадовал он. Двор уже выглядел прилично. Расчищенные дорожки, машина стояла в гараже. Алекс опирался на лопату, раскрасневшийся в одном свитере. «А где елка?» «За домом. Идем». Во дворе росла не одна ель, а несколько. Нарядили все. Украсили гирляндами, мишурой. Гирлянды были специальные, уличные. И соединялись в один длинный провод, который тянулся к самому гаражу. Алекс скрылся в глубине подсобного помещения и через секунду елочки мигали разноцветными огоньками. Идем, поедим чего-нибудь. Друзья звонили. Как я и говорил, пробки. Застряли. Придется нам самим стряпать». «Из меня повар так себе», — призналась Оля. «Я макароны умею готовить и пельмени в кипятке отварить. Могу картошку почистить». «Это здорово. Я не люблю ее чистить. У меня руки чешутся». Идем. будешь помощником шеф-повара». И они ушли в дом. За приготовление ужина время пролетело незаметно. Оля никогда так не веселилась. Алекс не просто готовил, а изображал из себя шеф-повара на телешоу в прямом эфире. Даже колпаки поварские отыскал где-то, заставил Олю надеть. «Алекс, у меня уже рот болит от смеха, прекрати!» Хохотала Оля, но мужчина и не думал останавливаться. Веселье прервал телефонный звонок. Алекс ответил. «Да? Вы где? Застряли? Надолго?» Отключился. Что-то случилось? спросила Оля. Алекс смял колпак и кинул на стол. Да, друзья завязли в снегу. Не доехали до нас 15 километров. И что теперь делать? Да, ничего, встречать Новый год вдвоем улыбнулся Алекс. А как же гостиница на повороте есть? Сказали, что остановятся там, а завтра, может, техника и до сюда дойдет, вытащит их. Оля немного напряглась. «Оль, ты чего?» Все хорошо». Девушка избегала глаз Алекса. В душу закрадывалась тревога. Вдруг он все это специально организовал. «Говорил же папа, нельзя доверять мужчинам. И ведь не сбежишь», — думала она. «Оля», — позвал Левин, — «ты меня испугалась?» «А... нет». Девушка постаралась казаться беззаботной, но мысли не давали покоя и подбрасывали в голове картины одну страшнее другой. Алекс тихо подошел к девушке. Она напряглась. Вот началось. Он осторожно развернул ее лицом к себе и приподнял подбородок. «Посмотри на меня», — прошептал. Оля медленно перевела на него глаза. «Я страшный?» «Нет», — девушка издала нервный смешок. «А я ведь чудовище!» Лицо Левина резко изменилось и приобрело диковатые злодейские черты. Оля широко распахнула глаза и уставилась на мужчину. В руке у нее был маленький ножик, которым она чистила овощи. Не раздумывая, девушка приставила его в живот мужчине. «Да, «До Алекса, дошло, что Оля напугана всерьез!» Он скинул злодейскую маску и позвал. Оля. Девушка застыла и не двигалась. Левин отпустил ее и отошел. Дал время прийти в себя. Оля поморгала, уронила нож и выбежала из кухни. «От него не скроешься», – стучала в висках. Оля закрылась в душевой и села на пол, судорожно соображая, как быть дальше. «Боже, ведь казался таким нормальным!» «Оля?» — Алекс постучался. «Я напугал тебя, прости, я идиот. Выходи, все объясню». «Ты маньяк!» — крикнула Оля. «Заманил меня сюда, и теперь от тебя не сбежать! Все твои друзья — это вранье!» «Оля, прости, но если бы не снегопад, я отвез бы тебя домой сразу, как попросила. Сейчас, увы, не могу». Нам придется вдвоем праздновать новогоднюю ночь. Но что в этом плохого? Ты меня напугал. Прости, я притворялся. Вошел в образ, так сказать. У меня новая роль. Чудовище. Ты... ты дебил, Алекс Левин. Да. Чокнутый. Да. Оля, выходи. Я не обижу тебя. Даже пальцем не трону. Псих. Точно. Еще имбецил вариант есть. Замок в двери повернулся. Оля осторожно выглянула. «Можешь меня ударить за дурацкую шутку, только не ножом», — предложил Алекс. «Идиот!» Оля прошла мимо на кухню и села на стул. «Картошку чистить теперь будешь сам, шутник!» Все что угодно, только не это!» — заныл Левин. «Именно это!» — заявила Оля и ушла украшать гирляндами гостиную. Алекс упорно чистил картошку, боролся со слезами и зудом на коже. Он громко шмыгал носом и чихал. «Ты простудился?» выглянула из гостиной Оля. «Нет», буркнул Левин. На Алекса жалко было смотреть. Он весь покрылся красными пятнами, глаза заплыли, превратились в щелочки. «Это от картошки?» Алекс кивнул. Оля бросила мишуру, вырвала ножик и картошку у Левина, направила мужчину к умывальнику. Ополоснула руки и лицо, взяла чистое полотенце и стала вытирать. Алекс хихикал. «Заметь, не я тебя трогаю, а ты меня!» «Правда чудовище!» Обиделась девушка и кинула в Алекса скомканное полотенце. Левин довольно улыбался. Оля принялась дочищать картошку. По гостиной плыл приятный запах запеченной индейки. Оля закончила украшать каминную полку. За окном давно стемнело. «Предлагаю никого не ждать и поужинать», — предложил Алекс. «Друзья доберутся до нас только завтра утром, когда расчистят дорогу». Оля посмотрела в мобильный телефон. Ни сообщений, ни звонков. Женька, наверное, опять с Васькой напилась, подумала Оля. Тоже мне беспокоиться обещала. Даже адрес потребовала. Оля, иду. На кухне девушку ждал сюрприз. Алекс приглушил свет, зажег свечи и накрыл стол на двоих. Ух ты, не удержалась. Похоже, на ужин при свечах. Так и есть, улыбнулся Левин. «Ужин со свечами на романтическом свидании устраивают», — продолжила девушка. «Новый год располагает к романтике, не находишь?» Оля кивнула. Алекс подошел, но не слишком близко. «Я извиниться хочу, что напугал. Видел, что ты и так разволновалась, а я подлил маслица. Простишь меня?» «Прощу, но больше так не делай». «Не буду. Мне роль дали чудовище сыграть». «У тебя правдоподобно получилось. Лучшего чудовища-маньяка им не найти, Левин». «Присаживайся». Часы неумолимо приближались к полуночи. Оля и Алекс сидели на пушистом ковре перед потрескивающим веселым огоньком камина и делились воспоминаниями из детства. «Я однажды на Новый год залезла под елку и нечаянно свалила ее», призналась Оля. «Разбились игрушки, любимые шары. Так долго плакала. А мне петарда бракованная попалась. Улетела в сарай для огородного скарба. Красиво горел», припомнил Алекс. Мама тогда чуть с ума не сошла. Кстати, он достал телефон. Надо ей позвонить. Мужчина поднялся и стал набирать нужный номер. Оля воспользовалась моментом и решила отправить сообщение своим, но заметила, что мобильная связь здесь совсем не ловила. Олю прострелила. Если Женька, как и обещала, не напилась, то она весь город на уши поставит. Наверное, дозвониться не может. Оля, что тебя снова так испугало? Все эмоции на лице. Связи нет. Я не могу позвонить родителям, а подруга обещала вызванивать меня каждый час и... Возьми мой. Свяжись с кем надо. Алекс протянул свой гаджет. До родителей Оля дозвонилась, объяснила, что находилась за городом, и мобильная сеть оператора плохо ловила, поэтому воспользовалась телефоном друга. Когда Алекс услышал слово «друг», то довольно хмыкнул и улыбнулся собственным мыслям. До Женьки Оля дозвониться не смогла. Абонент находился все время вне зоны действия сети. Интересно, куда ее занесло? Подумала девушка. Вернула мобильник Алексу. «Все хорошо?» — уточнил. Женьке только не дозвонилась. «Уже отмечают. Кстати, скоро полночь. Надо шампанское открывать». Алекс принес с кухни охлажденное шампанское, разлил по фужерам. Один вручил Оле. Встал напротив и замер. Мужчина смотрел на девушку, взгляд искрился, но он молчал. «Надо желание написать», — воскликнула Оля, поставила фужер на каминную полку, Достала из сумочки две ручки и маленькие листочки. Протянула Левину. «Напиши свое заветное желание», — велела. «Хорошо». Оля и Алекс секунду помедлили, украдкой посмотрели друг на друга и коротко что-то написали на листочках. «Так, а что дальше?» — поинтересовался Левин. «Желание в новогоднюю ночь он писал впервые». Под бой часов нужно сжечь листок и пепел бросить в шампанское, а потом выпить до дна. Шепотом сообщила девушка, будто раскрывала страшную тайну. «Ух ты, как все серьезно! подхватил Левин. «А точно сбудется!» «Вот и проверим!» Большие часы в гостиной начали бить полночь. Оля и Алекс от огня камина зажгли свои листки с желаниями и бросили пепел в шампанское. «Ну, с Новым годом, Оленька!» «С Новым годом, Алекс! И с новым счастьем!» Они переплели руки и осушили фужеры. То ли игристое вино так быстро в голову ударило, то ли момент удачный выдался. Большие старинные часы в гостиной еще отбивали удары. Оля смотрела, его губы притягивали. Они, не сговариваясь, подались друг другу навстречу и поцеловались под этот волшебный отсчет. Легко, нежно, коротко, без объяснений, как будто без этого не прозвучал бы последний удар полуночи. Будто нужна была точка, финальный штрих. Оля и Алекс испуганно отстранились друг от друга. Девушка сильно смутилась, отвернулась. Мужчина излучал счастье, но комментировать произошедшее не стал. «Самое время запустить фейерверк», — сказал он и подал шубку Оле. Девушка все еще смущалась и пребывала в собственных мыслях. Яркий фейерверк во дворе отвлек Олю и развеселил. Алекс вел себя так, будто ничего не произошло, будто не было никакого поцелуя. Девушка решила поступить так же. Салюты запускались повсюду. Алекс заставил Олю подняться с ним на второй этаж и выйти на балкон. Посёлок весь полыхал разноцветными искрами, повсюду слышались крики «С Новым годом, с новым счастьем!». Снегопад прекратился, небо прояснилось, подмораживало. Кто-то прокричал с улицы поздравления, Алекс ответил. «Ну вот и Новый год наступил», — тихо сказал он. «Поедим или спать?» «Поедим», — ответила Оля, хотя есть совершенно не хотела. Оля заснула к двум часам ночи. Алекс оставил ее на несколько минут в гостиной одну, а когда вернулся, увидел, что она свернулась калачиком перед камином на мягком ковре. Левин долго любовался спящей девушкой, а потом принес из комнаты подушки и одеяло. Укрыл свою гостью теплым пледом и подложил под голову подушку. Подбросил дров в очаг, проверил дверь и устроился здесь же. Утро наступило неожиданно. У Алекса затрезвонил телефон. Левин долго игнорировал настойчивое жужжение, потому что боялся спугнуть чудо, которое тихо посапывало на плече. Во сне Оля прижалась к мужчине в поисках тепла. Камин прогорел, и на полу стало достаточно прохладно. Алекс воспользовался случаем обнять девушку. Хотя бы во сне, если его боится. Чудо все-таки проснулось. Долго моргало, озиралось, вспоминало, где оказалось. «Доброе утро и с Новым годом», — напомнила себе Алекс. Телефон трезвонить перестал. Девушка покраснела. Что мы... Ничего, просто уснули рядом. Оля посмотрела на одеяло и подушки. Встречаться взглядом с Левиным стеснялась. Оля, я... Зазвонил телефон. Алекс ответил. Оля скрылась в душевой. Нужно привести в порядок и внешность, и мысли. Алексу звонили друзья. Братан, с Новым годом! Как ты там в одиночестве? Отлично, я не один. Да ну, а с кем? «Увидишь. Вы скоро? Где находитесь? Как дороги?» А всю ночь техника работала. Девчонки спят еще. Весь вечер отмечали, еле до полуночи вытерпели. Так хорошо повеселились, что свалились. Сейчас через часок-другой разбудим их и к тебе. Но мы, может, помешаем, раз ты не один? Нет, не помешаете. Наоборот, поможете. Да? А мы это... Светку для тебя пригласили, она с нами. Хотя она, кажется, себе одного хахаля в гостинице облюбовала. Слушай, здесь вчера такое светопредставление было, мы ржали да икоты. Троица отчаянная заявилась в костюмах. Пьяные! Вернее, пьяным был Дед Мороз. Все время золотые горы пытался спеть. А Гномиха в костюме зеленого смешарика истерила и требовала вызвать наряд полицейских. И да, Санек, она адрес называла, с тобой соседний дом. У вас там как, тихо? Да, никаких проблем. Гномиха все про маньяка твердила, якобы он подругу похитил. Окей, Влад, я понял. А где Гномиха? Полицию вызвала? Она бы вызвала, если бы телефон ловил. А в гостинице ее всерьез администратор не воспринял. Ответил, что все маньяки тоже Новый год встречают сегодня, не до преступления им. А сейчас она где? Кто же знает, не видел больше. Ладно, давайте подъезжайте, ждем вас. Алекс отключил вызов. Оля появилась в гостиной. Кажется, Оля, твоя подруга все-таки подняла на ноги не Москву, а наш поселок уж точно. Женька! Алекс кивнул. На улице послышались громкие голоса. Алекс и Оля вышли во двор и услышали знакомое мужское пение, когда бы мел золотые горы, и тонкое стрекотание женского голоса. «Женька!» Оля распахнула дверь калитки. «Лёлька, живая! С Новым годом!» «С Новым годом! Вы чего здесь делаете?» «Чего? Тебя ищем!» «Не отвечала на телефон весь день!» «Я думала, тебя этот твой с потрохами сожрал!» «Ты же у меня такая доверчивая и невинная!» Тигринова была в гномьем наряде и на веселе, но адекватнее Жукова. Костюм Санты на мускулистом физруке трещал по швам. За Олиной спиной появился Алекс. Женя закусила губу и смутилась, а потом процедила. «Здрасте, с Новым годом!» «С Новым годом! Проходите в дом, раз уж пришли», — пригласил Левин. «Как вы добрались, кстати?» «Да...» — Женя замялась. «Там... это... Оль... Там Пинчер с нами был...» Он в дорожной гостинице длинноногую Паву очаровал своей восточной красотой. У нее машина. Хорошая такая, но низковатая. Это... Женя защелкала пальцами, припоминая. «Мерседес мини, вот. Всю ночь дороги чистили. Ну, мы в три часа и поехали сюда, думали, все уже. Снег-то прошел. Короче, застряли. Мы с Васей пять километров пешком чапали. Пинчер с Павой остался. Оль, ты не сердишься?» Оля не знала, что ей делать — сердиться или на помощь спешить. Она с надеждой посмотрела на Алекса. Тот уже набирал номер. Алло, Петр Иванович? Левин? Да, приехал. С Новым годом, с новым счастьем. Вы в поселке? Уже на работе? Какой вы трудоголик! Иваныч, дело... Тягач у тебя на ходу? Ага. Там машинка в пяти километрах от моего дома застряла. Надо бы вытащить. Да, друзья. Спасибо, Иваныч. С меня подарок. Три часа спустя тягач притащил на тросе красный Мерседес Мини, в котором сидели замерзшие Пинчерс и девушка, которую Женя окрестила Павой. Следом за эвакуированным из сугроба авто ехали джипы и кроссоверы друзей Левина. «Ну, наконец-то!» — радостно встречал друзей Алекс. «С Новым годом! С новым счастьем!» Целовались и обнимались без разбору, а потом уселись за стол, разогрели индейку, нарезали салатов и продолжили отмечать Новый год. Женя, Вася и Яшка Пинчерс органично вписались в компанию. Поначалу сильно удивились таким знаменитостям из телевизора, но после второго фужера шампанского, а в случае Васи коньяка и скотча, границы исчезли. И Женя общалась со всеми, в том числе и с самим Левиным, не как с обладателем Оскара и Тейфи, а как с коллегой в учительской. После обеда компания вывалилась проветриться на улицу. Устроили снежный бой. Мальчики против девочек. Мужчины быстро расчистили территорию лопатами и соорудили стену из снега, из-за которой атаковали девчонок. Девушки возмущались, у них не было снежной крепости, приходилось прятаться за углом дома. После устроили помывку в бане, куда прекрасный Пол отказался идти на отрез, потому что выяснилось, если топит Левин, то это не меньше 90 градусов. Мужчины не расстроились, парились с энтузиазмом, а потом голышом ныряли в сугробы. Вечером снова ужин, посиделки у камина и душевные песни под гитару. Даже специально для Жукова друзья Алекса исполнили золотые горы. Приходили Дед Мороз и Снегурочка, просили рассказать стишок или спеть песенку, дарили подарки. Только взрослые не дети, они к подаркам еще поцелуй Снегурочки выпрашивали. Без дела Снегурочка не осталась. На ночь народ разошелся по комнатам. Здесь каждый уже знал, куда идти. Загородный дом Левина излюбленное место, чтобы проводить время вместе. В гостиной у камина растянулся Жуков, и никакие силы не могли его разбудить. Пинчер остался там же, но устроился на диване. Друзья Левина заняли гостевые комнаты, все по парам. Тигриновой Жене и Паве, которая на самом деле была Светланой, именно ее захватили для Левина, чтобы тот не скучал, Алекс уступил свою спальню. «Пойдем, я отведу тебя в мамину комнату», — обратился он к Оле. «Кстати, там можно что-то из вещей тебе подобрать, если нужно». В комнате родителей стояла широкая кровать и имелась своя ванная. «Располагайся, здесь мамины вещи». Подбери себе что-нибудь, она не будет против. Угу. Оля все еще смущалась, когда они оставались одни. Больше она не считала Алекса маньяком. Друзья действительно застряли, да и видела она от Левина только добрые поступки. А ты куда пойдешь? В гостиной на полу еще есть место? Надеюсь, физрук не храпит. Почесал затылок Алекс. Оставайся здесь, уместимся. Оля кивнула на широкую кровать. Только Левин поднял руки. «Я джентльмен». Оля довольно улыбнулась. Девушка нашла в комоде теплую пижаму и носки, сходила в душ, а когда вышла, то увидела, что Алекс уже спал глубоким сном у стены. Оля легла с краю и накрылась пледом. Утром 2 января девушка вновь обнаружила себя в объятиях Алекса. Тот уже не спал, но тихо лежал и даже боялся дышать, чтобы не спугнуть свое чудо. Оля проснулась и смутилась. «Что произошло?» Сама же понимала, ничего не могло произойти, если оба упакованы до шеи. Утро наступило. Алекс сделал вид, что не понял. Дом постепенно оживал. В коридоре скрипели половицы. Кто-то громко зевал и спускался или поднимался. «Здравствуйте, Мария Николаевна!» «С Новым годом!» — донеслось из коридора. «Нам пора подниматься!» — озаботился Левин. Мама приехала. «Что?» — Оля испуганно взглянула на Алекса. «Это я ее позвал. «Зачем?» «Я...» Раздался стук, и дверь сразу распахнулась. Девушка судорожно укуталась в одеяло, хотя с кровати было нечего, да и в комнате жарко. Дом прогрелся и стал обжитым. «Здравствуйте, дети. С Новым годом!» «Привет, мам. С Новым годом!» Алекс выскочил из кровати, обнял и поцеловал мать. «Ну, вижу, весело у вас». «Да друзья только вчера подтянулись к обеду ближе». Тридцать первого снегопад шел сильный, они не смогли проехать. Как ты добралась? Хорошо, на такси. Мария Николаевна с любопытством разглядывала Олю, а девушка мечтала об одном — провалиться под землю. Мало того, пижаму присвоила, так еще с сыночком вместе спала. Ничего, конечно, не было, но кому это интересно? Ситуация щекотливая. Мам, это Оля, я рассказывала тебе про нее. Девушка, в которую... Мария Николаевна помедлила. Алекс уже думал, что мама сейчас выдаст все козыри, но женщина продолжила. «В которую ты въехал на машине?» «Сбил мама». «Да, она самая». «Здравствуйте». Оля попыталась улыбнуться. «Оленька, значит». «Милая, тебе идет моя пижама. Пожалуй, подарю ее тебе». Мария Николаевна подошла к девушке. «С Новым годом, милая». Поцеловала в щеку, присела рядом на кровати и обняла за плечи. «Щеки Оли полыхали огнем». Девушка с мольбой смотрела на Алекса, возрилась на сына и мать. «Ну?» «Что ну?» «Когда свадьба?» — уточнила Мария Николаевна. «Мама!» — взмолился Алекс. «Простите, какая свадьба? Чья свадьба?» — спросила Оля. «Ваша детка, после того, что я увидела, мой сын просто обязан жениться». «Но... но...» Оля не находила слов от волнения. — Алекс, скажи же... — взмолилась. — Мам, ты ничего не видела. Мы просто... — Спали вместе, — закончила Мария Николаевна. — Ты в одежде и без глупости, потому что все комнаты заняты, — нашлась Оля. — Лучше бы с глупостями, — тяжело вздохнула Мария Николаевна. — Процесс быстрее бы пошел. — Какой еще процесс? Оля перестала понимать эту женщину. — Дело в том, милая, что мой сын... «Мама, можно я Оле сам все скажу, пожалуйста?» «А ты еще не сказал?» «Нет». «То-то глупостей-то не случилось». Женщина поднялась, улыбнулась Оле и направилась на выход. «Буду ждать вас на кухне, молодежь». Дверь захлопнулась. Алекс рассеянно стоял посредине комнаты. Никак не мог собраться с силами взглянуть на Олю. «О чем ты должен мне сказать?» Напомнила она. Я... Алекс запнулся, удивился нерешительности. Раньше подобного за собой не замечал. «Оля, я вижу, что нравлюсь тебе, и...» Девушка поняла, к чему он клонит. Раскраснелась еще больше. Конечно, ей и до Левина признавались в любви, только она из воздыхателей никого не жаловала. А здесь Алекс прав. Он ей нравился даже очень. «Оля...» «Алекс, какое желание ты написал на листке?» Перебила. «Левин подошел к ней?» Присел на корточки, чтобы глаза оказались на одном уровне. «Чтобы ты стала моей женой», — прошептал он, глядя ей в глаза. «А ты?» «Никогда не расставаться с тобой», — ответила Оля. На самом деле она написала «Увидеть Алекса снова». Ну какая теперь разница, что было написано на бумажке, когда исполняется желание сердца? А слова не всегда умеют правильно передать смысл. Хорошо, что вселенная понимает без слов. «Я тебя люблю». Наконец, Алекс произнес то, что собирался сказать уже два дня. Я, кажется, тоже, призналась Оля. Они улыбнулись собственной нерешительности. Все оказалось так просто. Потянулись друг к другу и поцеловались не так кропко, как при последнем ударе часов, а пламенно, без застенчивости, заявляя права на партнера. Алекс обнимал Олю крепко и целовал, целовал, целовал. Они давно уже повалились на кровать, переплетались руками и ногами, проявляли ласки. Ты пойдешь за меня замуж? «Поедешь со мной?» «Это предложение?» «Еще нет. Прощупывание почвы», признался Алекс. «Дай мне привыкнуть сначала к твоей любви и новому статусу «К какому?» «К девушке-актера Левина». «Надеюсь, это ненадолго. Лучше привыкай к жене». «Так сразу?» «Мама не отстанет». Оля рассмеялась. «Да, без Марии Николаевны Алекс, наверное, еще бы день потерял, но так и не признался бы». «Не думал, что так стушуюсь». Чего ты боялся? Потерять тебя. День проходил как во сне, и для Оли, и для Алекса. Им безумно хотелось побыть наедине и наговориться, обсудить будущее, но гости требовали внимания. Да и Мария Николаевна завладела Олей всецело. Все время держала девушку возле себя, придумывала мелкие просьбы, заодно беседовала, ознакомилась. И снова праздничный стол, веселье, катание на лыжах и санках, фотографирование на память. Несколько снимков до того хорошо получились, что Алекс не выдержал. Выложил на свою страницу в сеть и подписал «me and my girlfriend». Хотя пальцы зачесались набрать «me and my future wife». К вечеру друзья стали разъезжаться, уехала и Женя с Васей. «Мам, тебя Влад домой отвезет, я договорился». «Хорошо, сынок, а вы...» «Мы останемся, приберемся здесь». «Ну, конечно, сынок, разрешаю подурачиться даже». Мария Николаевна подмигнула. «В смысле?» вы же все выяснили между собой. Действуй». «Мам, я не думаю, что Оле понравится эта идея», — смутился Алекс. «Взрослый мужчина, но слышать откровенные намеки от матери — то еще испытание». «Ты прав, сынок. Оля не такая. Это видно за версту. Ну тогда как пойдет, но не затягивай». «Хорошо». Все разъехались, и в доме стало тихо, будто и не было шумной толпы. И вот вроде бы наступил тот самый момент, когда Оля и Алекс остались одни, но смущение и напряжение снова заполнило пространство вокруг них. Оля скромно улыбнулась. Что дальше? Дальше? Увезу тебя в Америку. Зачем? Я там живу и работаю, Оля. А что я там делать буду? Я с английским не очень. Язык не проблема, быстро научишься. Ведь что-то же ты знаешь. Лондон из-за капиталов Бритон. My name из Ольга. А from Russia. Раша. Вот и все. Вот, уже что-то. Нет, я так не могу. Почему? Я не смогу без дела сидеть. А мы детей нарожаем. Дел будет, хоть отбавляй. Организуешь дошкольный клуб, праздники устраивать малышам будешь. Оля рассмеялась. Так вот сразу. Это еще не скоро. Мама не отстанет. Алекс, у меня здесь работа. Не могу так все бросить, и поехать в неизвестность на птичьих правах. «Почему на птичьих? Мы поженимся, только в Вегасе». «В Вегасе? Тебе понравится?» «Все продумал, да?» «Ага. Довольный Алекс так и светился. Для меня все какое-то нереальное, за гранью фантазии. Америка, Вегас, замуж. Ты будешь жить в Голливуде. И ходить в Диснейленд, если захочешь». Оля не верила, что такое возможно. «Ладно, идем прибираться». Алекс, раз уж ты меня с мамой познакомил, не хочешь встретиться с моими родителями? У меня папа очень строгих правил, и в Америку может не отпустить. Левин напрягся. Последующие дни Алекс и Оля навестили родителей в Пензе. Олин папа оценил серьезные намерения Левина. Подполковник запаса Александр Котик вызвал Алекса на мужской разговор во дворе на мороз. «Я человек прямой, от творчества далек. Актёришка меня не волнуют, но вижу, ты парень с мозгами, и Ольга в тебе души не чает. С ней такой впервые. Не было до тебя парней у нее, никого не подпускала. По крайней мере, пока жила здесь. Да и в Москве, мать говорит, она училась и работала только. Времени не хватало задом вертеть. Так вот, я о чем. Если ты напакостил, я тебе...» Я не напакостил, пальцем не трогал. «Больше зауважал тебя». Подполковник смягчился. «Ежели на напакостишь до свадьбы, я тебе пакостник оторву. Из-под земли достану, и Америка мне не помеха, понял? Даже не мечтай. У нас в семье все строго. Сам по молодости не поскудил, и тебе не советую». «Я понял. Даю слово, ничего такого, пока не поженимся». То-то, Распишитесь здесь при мне. А свадьбу играйте где хотите. Все равно от Ольги не отвяжешься. Мне важно, чтобы дочь не с чужим мужиком в Америку уехала». Алекс глотнул. «У меня нет столько времени ждать месяц. В ЗАГСе дают срок на раздумье. Мне нужно возвращаться в крайнем случае к февралю». «А как же Олю через границу вести собирался? В чемодане, что ли? На это тоже время требуется». «Алекс думал, что Оле нужно оформлять визу, но он хотел попросить через знакомых ускорить процесс. Хорошо, что загранпаспорт у нее имелся». «Ладно, не бледней, актер. Парень-то неплохой. Вон мускулатура какая. Хороший бы солдат вышел из тебя». Левин снова сглотнул ком. «Помогу вам. Распишут 10 января. Паспорт есть?» Левин кивнул. Спать молодых положили в разных комнатах, и Алекс не пытался искать ночной встречи, даже чтобы украсть поцелуй. В доме будущего тестя не до шуток. 10 января Алекс и Оля скромно расписались в ЗАГСе под неусыпным контролем подполковника Котика. В этот же день молодые отправились в Москву оформлять документы. Мария Николаевна расстроилась, что не присутствовала на росписи сына. Алекс успокоил мать и заверил, что пригласит на белую свадьбу в Вегас. И больше не отпустит. 11 января Левину позвонил Джексон. Хелло, Алекс. почему ты не сказать, что у тебя есть девушка. Да уже нет, она теперь жена. Тогда бери жена и давай на съемки. То, что надо. Такой типаж я искать на роль бьюти. Милые и невинные русский красавица. Примечание. Бьюти. Красавица. Английский. Визу Оли одобрили мгновенно. Алекс, я просто не верю в происходящее. Это все твое желание, помнишь? Да, и твое. Мы будем сниматься вместе. С ума сойти. Моя красавица. Мое очаровательное чудовище.